Винсель, п о д н е с я бокал с рубином жемчужного берега к лицу, влюбовался насыщенным цветом вина и солнечными бликами в слое напитка. ж е л т о е с в е т и л о а ф е л и и п р о с т р е л и в а л а бокал на вылет. На лице президента солнечный подрагивал красноватый з а й ч и к Сытников высказывался: меня только одно волнует, Вернер, рекомендации с в а й г о в А значит и софт на удивление точно совпали с линией, которая наиболее устраивает нас в случае компромисса. Не могли же они не учесть наших интересов? отозвался в и н ц л ь не отрываясь от созерцания солнца в бокале. В конце концов они прекрасно понимают, что империю мы можем дожать и без их участия. и единым махом устранить оставшиеся между нами и галактами технологические проблемы. Они ведь специально держали нас на полуголодном пайке, с самых событий Уволги. Они боятся, Валерий, реально боятся. Люди давно показали, что могут обойти всех галактов вместе взятых. Вот нас и пытаются притормозить, изо всех сил пытаются. но уже сейчас тормозить нас не безопасно, поэтому они рады и себя не обделить и нас не рассердить. Сытников недоверчиво покачал головой и пригубил вино. Не рано ли ты записал нас фавориты? А что? Винцель несколько оживился, шевельнулся в кресле, поставил бокал на столик. Разве не все сколько-нибудь значимые из Двиги? Последнее время так или иначе связаны именно с людьми, с доминантой земли. Если бы не мы, империя сейчас медленно доедала бы остатки Союза. В сущности, Союз должен быть нам благодарен. Да, не спорю, проворчал Сытников. Я просто хочу сказать, не перехвали. Я разве хвалю? Я рассуждаю? Вот скажи. на месте триады ты бы посмел требовать чего-то большего я и этого требовать п о о с т е р е г собой это ты адсофт старая раса мы для них всего лишь дети на глазах превратившиеся из подростков во взрослых от нас еще можно требовать но на нас уже опасно кричать вот они и подослали с в а й г а ну Свайги тоже не простофили. Просто так собой манипулировать они не позволят. Конечно, не позволят. Но софт подкинули решение выгодное и свайгам тоже. с ы т н и к о в снова покачал головой. И все равно настораживает меня тот факт, что события совпали с прогнозом чуть ли не сто п р о ц е н т о Обязательно должна быть некоторая дисперсия. А тут ее нет? Может быть, мы просто научились делать точные прогнозы? предположил Винс. Точных прогнозов не бывает, Вернер. Информация имеет свойство устаревать. Не отменять же операцию из-за того, что отсутствует дисперсия в прогнозах? Президент с о л н е ч н ы й снова взялся за бокал. Не отменять. Но задуматься надо. Собственно, аналитики уже озадачены. ч о ещё? Ещё? Сытников в упор поглядел на коллегу. Ещё нужно держать нос по ветру, а ушки на м а к у ш к е верно? Не забывай, существует также и рой. к а р а у л и к где-то за кадром выжидает. Спроси себя, готовы ли мы к его внезапному появлению на сцене? Вернер в и н ц е л ь подозрительно поглядел на Сытникова. Валерий, по-моему, у тебя есть какая-то идея. Я прав? Да, отозвался Сытников. Ты прав. Относительно роя у меня действительно есть идея. Давай-ка ее сейчас не торопясь обмозгуем и только потом с к о р м и м а н а л и т и к о м Передай, будь добр. Вон тот сыр.